3. Медную табличку Ф. Баранова с общей входной двери еще не свинтили. Рядом была приколота бумажка с надписью от руки «два коротких». Дверь была испещена табличками с фамилиями всех жильцов квартиры и указаниями, кому как звонить. Каждая табличка на свой манер выражала характер владельца. Вместе они выглядели пестро. Зайцев задумался. Каков характер соседки, к которой он направляется? Фамилия Заботкина была выведена масляной краской на прямоугольном кусочке фанеры. Простовато. Зайцев утопил кнопку звонка согласно указаниям. Два длинных и один короткий. Училка музыки могла бы придумать что-нибудь позатейливее. Он почти придумал, как пошутить с ней об этом, но тут Ольга Заботкина отворила дверь — — Это вы, товарищ из милиции? — благоговейно-пугливо спросила она. И Зайцев раздумал шутить. Заботкина походила фигурой на большую бледную сыроватую грушу. Чуть растрепанные волосы, собранный в узел, круглые очки с глазами-рыбками. Зайцев отметил смутное сходство с товарищем Крупской. — Зайцев, следователь. — Проходите, товарищ. Голос у Заботкиной оказался тихим и сыроватым, как она сама. Комнату Заботкиной он услышал сразу. Спотыкающиеся звуки пьески к Элизе пробирались по темному коридору до самой входной двери. Товарищ Заботкина пропустила Зайцева в коридор, по которому все плелась и спотыкалась Элиза. И загадочным шепотом добавила. «Я сразу поняла, что это вы!» На дверях в комнату Барановой со вчерашнего дня висела коричневая печать на шнурочках. Зайцев отвернулся. «Входите», — пригласила учительница. В комнату Заботкиной заполняли звуки и пианино, которое их издавало. Пыточный инструмент. Очередной жертве на вид было лет десять. Девочка растопыривала пальчики. Над коротко срезанными волосами непонятно какой физической силой удерживался огромный бант. «Валя опустил локти», — коротко приказала учительница, испуганно глянув на Зайцева. Он жестом показал «ничего-ничего». Зайцев оглядывался, куда бы присесть. Заботкина быстро убрала с тахты продолговатую подушку. Зайцев сел и понял, что это не тахта, а накрытый ковриком сундук. Другой коврик был прибит к стене над ним. Девочка сбилась, мотнула головой, снова подхватила сползшую петлю мелодии. От этих капующих звуков Зайцеву стало казаться, что за окном не летнее утро, а осенний вечер. Виски сразу налились тяжестью. Учительница негромко вставляла замечание. Наконец жертва с грохотом отодвинула стул и стала собирать ноты в красную папку с золотым скрипичным ключом. — Вот теперь я готова говорить, — тем же сырым невыразительным голосом сказала Заботкина. Села на вертящийся стул спиной к инструменту, и сложила на коленях крупные белые руки. Зайцев подумал, что ладони у нее наверняка холодные и влажные. «Соседи, как? На музыку не жалуются?» — с улыбкой спросил он. «Нет, у нас очень дружная квартира», — произнесла Заботкина, глянув сквозь круглые очки. «Как-то слишком уж часто они все это повторяют», — подумал Зайцев. «Э, «Смешная эта Валя». «А кого больше среди учеников, мальчиков или девочек?» — дружелюбно поинтересовался он. Заботкина посмотрела на него с недоумением. «Я должна проверить свои записи», — серьезно ответила она. Вскочила. «Да что вы, я же так любопытствую». Он опять улыбнулся. Учительница на улыбку не ответила. На ее лице было нечто вроде паники. «Вы звонили. Сказали, что вспомнили что-то важное», — мягко напомнил Зайцев и лицо её тотчас оживилось. В нем засветились ум и деловитость. — Да. Вернее, нет, не вспомнила, потому что я это с самого начала знала. Просто ваши коллеги вопрос неправильно поставили. — Какой же вопрос? — Ваш коллега спросил, ничего ли не пропало. Тот, с красными глазами. Мартынов сразу понял Зайцев. Не надо было тащить его на вызов. — А пропало? — Нет, — быстро возразила Заботкина. — Мне кажется, нет. Насколько я знаю, нет. — Вы хорошо знакомы с обстановкой в комнате Барановой? — Думаю, да. Фаина очень доброжелательная была. Она любила устраивать в своей комнате чай или просто посидеть поговорить за рукоделием. — Она увлекалась рукоделием? — Не она, я. Не увлекаюсь, но иногда... «Для отдыха». Учительница опять посмотрела испуганно. «Почему же вы нашли, что вопрос не так поставлен?» Осторожно вернул ее Зайцев на твердую почву. «Вопрос не в том, что отсюда пропало, а... Что здесь появилось?» Она даже слегка порозовела. «Как это?» Фаина была очень спокойным, обычным человеком. Начала она, как будто совсем не по делу. Зайцев ее не перебивал. «А это...» Занавеска дикая. Ее там не было. И платье вычурное. У Фаины такого не было. И метелка. «Э, «Может быть, она их купила?» — предположил Зайцев. «Когда вы не видели?» «Нет!» — почти воскликнула она. «Извините, нет! Она ни за что бы такое не купила! Фаина не любила кричащих вещей!» «Она могла получить их в подарок? Как вы думаете?» Люди не всегда понимают вкус того, кому они что-то дарят. Ей могли подарить... сослуживцы, например. Такое могло быть?» Заботкина смело посмотрела ему в глаза и почти с вызовом объявила. «Она никогда бы такое не внесла в свой дом!» «Понимаю», — охотно согласился Зайцев. «Вполне может быть, что она права. Но тогда это полный бред», — думал он. Заботкина оживилась. «А вы знаете...» Надо спросить дядю Гришу. — А кто это? — Наш сосед. Григорий Михайлович Окунев. Очень хороший человек. — И вся квартира дружная, ага, — подумал Зайцев. — Он всем соседям помогает, — словно услышала его мысль Заботкина. это необычайно дружная квартира теперь уже определенно не нравилась Зайцеву. Он бы Фаи не помог повесить занавеску. — Что же она сама не стала бы? — удивился Зайцев, подыгрывая ей. Что вы? У нее голова так кружилась, даже если она на табуретку вставала. Точно, точно я вам говорю! А у нас, смотрите, какие окна высокие. Тут не табуретку, тут стремянку с чердака приносить приходится, чтобы окно помыть. А уж до карниза дотянуться, тем более. Спасибо вам за наблюдение. Придется, видно, вас еще раз навестить, чтобы потолковать с вашим Григорием Михайловичем, когда он со службы придет. Да он дома! — Пенсионер он, — обрадовалась Заботкина. — Ему на дом приносят всякие штуки починить. У него золотые руки. — Идемте, я вас немедленно познакомлю. Заботкина с неожиданной ловкостью вскочила. — Идемте. Говорите только громче. Он глуховат немного. — Одному тут, значит, ее музыка точно не мешает, — отметил Зайцев. тот Тут-то у них отношения такие душевные. Окунев жил в самом конце коридора. В узкой комнате с одним окном, выгроженной из другой, куда большей. Орнамент на потолке был отсечен стеной соседей. От железного хлама повсюду комната Окунева казалась еще меньшим. Зайцев не сразу заметил самого хозяина. Заметив, узнал старичка-лесовичка. — А-а-а! — переспросил Окунев, внимательно глядя не в глаза, а на губы. — Точно, глуховат, — понял Зайцев. Он вчера ненарочно под ногами вертелся. Он просто не слышал, что его шугают. Крича на пару, они с Заботкиной добились у старика, что никаких занавесок он Барановой не вешал. А вот примус припаивал, это случалось. И утюгу новую ручку наладил, тоже было дело. А занавесок нет, не вешал. — А какие занавески были у Фаины Барановой? — спросил Зайцев и уточнил. — До того. «Плюшевые — Плюшевые? — ответила Заботкина. «Э -э -э -э -коричневые — Коричневые, — сказал Окунев. «Коричневые — Коричневые, — согласилась Заботкина. И тогда Окунев подтвердил. «Э — А, -э -э плюшевые? — Ясно, — подвел итог Зайцев. Хотя ничего ему яснее не стало.